Глава 12, часть 2. Жуков имел еще одну возможность оповестить войска о начале войны. Объявить мобилизацию. Маршал Советского Союза Баграмян сообщает, что перед войной был приказ под германским самолетом не стрелять. И было разъяснение, открывать огонь можно при объявлении мобилизации. Так шли мы к победе. Москва, военный сдат, 1988 год, страница 46. Кто же отвечает за мобилизацию? Генеральный штаб и лично начальник Генерального штаба. Мобилизацию готовит Генеральный штаб, а проводится она по решению высших органов государственной власти. Однако обязанность начальника Генерального штаба в том, чтобы этой самой власти подсказать и напомнить – пора. Вся высшая государственная власть – Сталин. Поверим Жукову, Сталин перепугался и не знал, что делать. Ну так подскажи ему, прояви инициативу, Воспользуйся молчанием Сталина как знаком согласия. А если согласия Сталина нет, превысь полномочия. Генерал армии Павлов полномочия превысил. Он не имел ни распоряжений Москвы, и не было Сталина рядом с ним. А Жукову не надо орать в мертвую телефонную трубку. Ему не надо писать и шифровать послания Сталину. Жуков находится в кабинете Сталина. Тут собрано все политбюро». И если все эти деятели не знали, что предпринять, то Жукову следовало кричать: Я объявляю мобилизацию. Кто против? Вот и все. Кто бы возразил? А если бы возразил, то на него и пала бы ответственность за промедление. А так промедление в объявлении мобилизации навеки остается на Жукове. Тянулись часы, а мобилизация все не объявлялась. И только, как сообщает маршал Советского Союза Василевский, через 12 часов После начала войны мобилизация была объявлена. Говорят, что фронтовые командиры медленно реагировали на происходящее. Это правильно, а стратегический гений – образец решительности и проворства. Был и еще нюанс. Первым днем мобилизации объявлялось 23 июня 1941 года. Так что указ о мобилизации, этот выдающийся перл стратегической мудрости, подготовленный лично Жуковым, можно было понимать и так немецкие самолеты можно сбивать, начиная со следующего дня. А наш гений строчит новый документ – директиву номер 3. Текст ее он почему-то тоже не приводит в своей книге, и есть на то причина. Директива номер 3 предписывала Красной Армии не обороняться, а наступать, окружить и уничтожить сувалкинскую группировку противника и к исходу 24 июля овладеть районом Сувалки. Окружить и уничтожить – Группировку противника, наступающую в направлении Владимир-Волынский – Броды. К исходу 24 июля овладеть районом Люблин. Ах, лучше бы наш стратег таких директив не подписывал. Смысл этой директивы в том, что Жуков снова не ставит войскам задачу защищать свою землю. Жуков снова бросает войска в наступление, причем на территорию противника. Смысл директивы в том, что войскам запретили обороняться. Жуков бросил войска в наступление – поставив фантастически невыполнимые задачи захватывать польские города Сувалки и Люблин, причем очень быстро. После войны Жуков рассказывал, что враг был сильнее. Коль так, отдай приказ на оборону. Если наши войска слабее, то наступление для них – самоубийство. Тем более, если наступление спонтанное, на подготовку которого Жуков не дает никакого времени». Жуков просто требует через день-два доложить о захвате городов на территории противника. В такой ситуации приказ генерала армии Павлова действовать по-боевому был куда более разумным. Каждый командир видел, что творится вокруг, и действовал в соответствии с обстановкой, переходил к обороне или отходил. А директива Жукова номер 3 заставляла всех наступать. Жуков требовал наступать в условиях, когда сожжены аэродромы, когда наши разведывательные самолеты не могут подняться в воздух. Следовательно, командиры не представляют, где противник. Жуков требовал наступать вслепую в условиях полного господства противника в воздухе. Жуков требовал наступать в условиях, когда противник все видит с воздуха, а у нас выбиты глаза. Когда-то в детстве я слышал выражение «Не лезь на рожон». Мне казалось, что это ругательство. Потом узнал, что копье с очень широким и массивным пером называется рогатиной, а наконечник – рожон. С таким копьем ходили на медведя. Охота была делом простым. На медведя ходили не ватагой, а по одному. Надо было медведя раздразнить, вынудить его к нападению. Рожон упирали в грудь медведя, а конец копья – в землю. Если выдерживала древка копья и нервы охотника, то зверь сам себя убивал. Он сам лез на рожон всей своей массой. Директива номер 3 погубила Красную армию. Этой директивой Жуков бросил русского медведя на немецкий рожон.